Глава сорок Саша. А что вы думаете по этому вопросу Александра? Что выходные я провела у сводного брата и не заморочилась тем, чтобы поинтересоваться темой сегодняшнего занятия. Оторвавшись от бесполезного созерцания чистых листов, купленной 15 минутами раньше тетради, я медленно поднимаю голову и сталкиваюсь с взглядом с одетым с иголочки преподавателем. Привыкший к моим блестящим выступлениям, Глеб Аркадьевич явно ждет от меня чего-то более содержательного, чем «Мы всю неделю клеили декорации для студвесны, поэтому я не успела подготовиться», — от Ирки Зайцевой. Но в этот раз я вынуждена его расстроить. «Ничего». Ответив односложно, я снова приклеиваюсь к девственно чистой бумаге, как будто она может восполнить недостающие знания, и до конца пары сижу тихо, как мышка. Притворяюсь, что записываю все до последней буквы, но на самом деле мыслями витаю у светофора, где в машине остался Матвей. До сих пор ощущаю кожей его раздражение и не чувствую ни капли эйфории от того, что вернула брату старый должок. «Саша, погодите, у вас все в порядке?» По истечении двух академических часов на выходе из аудитории меня останавливает Глеб Аркадьевич. Смотрит с неподдельной обеспокоенностью не спешит рисовать в своем журнале угрожающих восклицательных знаков напротив моей фамилии, за что я ему очень признательна. Возникли непредвиденные семейные обстоятельства. Все нормально. К следующему занятию я буду готова лучше. Успокоив преподавателя, я торопливо запихиваю тетрадку в сумку и проталкиваюсь в коридор. Не дожидаюсь никого из одногруппников, надеясь провести время в одиночестве. Я купирую самый дальний столик в углу расположенного на втором этаже кафетерия. Без особого аппетита смотрю на хрустящий круассан с сыром и ветчиной и заливаю в себя третий за утро стакан крепкого кофе. «А куда ты исчезла в субботу, Саш?» Нарушив мое уединение, Латыпов плюхается на стул напротив, облокачивается на спинку, широко расставив ноги и смачно тянет молочный коктейль через розовую соломинку пока я невозмутимо веду бровью и размеренно цежу свой чуть пережжённый напиток. Уехала к подруге. Мне стало скучно. Если не с авторитетностью старушки Елизаветы, то как минимум с достоинством герцогини Кембриджской, Кэтрин, я озвучиваю очередную ложь. Достраиваю еще один этаж небоскреба под названием «Обман», бессовестно нарушая все мыслимые и немыслимые строительные нормы. Делаю ставку на то, что это хлипкое здание скоро завалится, погребая меня под своими обломками. «К какой? К Познакомишь? Когда-нибудь?» Вяло отмахнувшись от собственнического маневра в исполнении Ильи, я флегматично отщипываю кусочек круассана и открываю свободной рукой мессенджер, где мигает сообщение от сводного брата. МОД «Один на один, Саша» Признаю, это не круто, когда тебя кидают одного на полпути к универу. Саша. Не поверишь, еще хуже, когда сваливают в армию и игнорят тебя три кота. Мот. Готов исправляться и заглаживать вину до самой смерти. Сойдет? Саша. Я подумаю. Убрав в сторону телефон, я и сама не замечаю, как тянутся вверх уголки губ. На душе становится светлее. Как будто кто-то разом включил тысячу лампочек в полутемном помещении кафе. Постепенно выправляется рухнувшее ниже плинтуса настроение. круассан перестает казаться безвкусным. Я даже допускаю мысли, что жизнь не так плоха. Ровно до того момента, пока Латыпов не открывает свой рот. Доела? Собираясь, я отвезу. «Куда?» «Ко мне. К нам домой». Илья успевает исправиться до того, как я подавлюсь колыхающимися над ней чашки остатками кофе и смотрит на меня пристально. Встреча на нашей территории, куда не явится твой наглый сводный брат. С трудом вспомнив, что на прошлой неделе действительно обещала Сергею Федоровичу поприсутствовать на каком-то семейном мероприятии Латыповых, я нехотя поднимаюсь из-за стола и перечеркиваю манящие планы на интересное кино и дергаться на своем мороженым и здоровый сон. Устраиваюсь на заднем сиденье вылизанной недавно на мойке ауди ТТ и отчаянно жалею о том, что здесь нельзя поджать под себя ноги и развалиться во весь рост тоже нельзя. Готовлюсь к длинной скучной поездке в компании Ильи и таким же пространным рассказам о выигранном в среду матче. Но Матвей снова вносит свои коррективы. Бесцеремонно, нагло, бесшабашно, как и всегда. На байке Крестовского он догоняет нас через пару кварталов, тормозит наравне с моим окном, когда загорается красный сигнал светофора и призывно стучит костяшками по стеклу. «Опусти». Без посторонней помощи читаю по его обветренным губам и от чего то захожу с неконтролируемой лихорадочной дрожью. «Саша, что это за хрень происходит?» «Не знаю». Также раздраженно отвечаю на пропитанный негодованием вопрос раздувающего ноздри Ильи, а пальцы сами находят заветную кнопку и в считанные секунды опускают разделяющий нас смотом стеклопакет. Глаза в глаза, остро, одуряюще, бешено, до тех пор, пока судорога не сводит живот, не отдаётся пульсации в каждой клетке. Сглатываю нервно, потому что в горле чёртова пустыня Гоби язык стал шершавым, словно наждачка. А дальше все как в замедленной съемке происходит. На колени мне ложится огромный букет белых тюльпанов, упакованный в нарочито грубую крафтовую бумагу. На долю секунды ладонь зимина накрывает мою, пуская электрические разряды по всему телу. Стремительно темнеющие не океаны, бездны, гипнотизируют, утаскивают в бурлящий дворот, пригвождая к спинке сиденья. Мое тебе извинение не разрывая нашего дикого зрительного контакта, поясняет Матвей, но повисающие в воздухе слова заглушают рёв автомобильных клаксонов. Красный сигнал светофора давным-давно сменился зеленым, и теперь мы стопорим всеобщее движение, не вызывая у водителя ничего, кроме мрачной злости. До вечера. С фирменной самодовольной ухмылкой высекает сводный брат и дает по газам, ловко лавируя по довольно плотному потоку. Я же запоздала, осознаю, что ни о какой встрече мы с ним не договаривались. «Саш, ну какого хрена, а? Это совсем ни в какие ворота не лезет. Чувствую себя идиотом!» «Не выносишь здоровой конкуренции, Илья?» Вспыхнув, как промоченный в керосине фитиль, которому поднесли зажигалку, я рисковато осаживаю Латыпова и дарю все свое внимание белоснежным роскошным бутоном. Осторожно поглаживаю нежные лепестки... И, как любая нормальная девушка, фотографирую заслуживающий восторга букет и тут же делюсь снимком в соцсетях. Остаток дороги мы с баскетболистом упрямо молчим, потому что он лелеет нанесенную его достоинству обиду, а я не считаю нужным оправдываться. Поощряю порхающих в животе бабочек, катаюсь на розовом виде на и позволяю себе насладиться хрупким хрустальным счастьем, которое легко может разбиться от одной неосторожной фразы или опрометчивого поступка. «Да хочешь, я тебя завтра же цветами завалю! Розы, пионы, орхидеи!» Закономерно взрывается Латыпов, когда мы выходим из гаража и шагаем по мощеной тропинке к стильному двухэтажному особняку. Поджимает пухловатые губы и, кажется, впервые попадает в ситуацию, где его мужской харизмы и спортивных достижений недостаточно чтобы мозги, сопровождающие его спутницы, превратились в ванильную кашу. А давай вы не будете размером пакетов мириться. Роняю все смешком и первой проскальзываю в гостиную, до того, как Илья примется развивать тему. Продолжаю прижимать к себе тюльпаны и без особого любопытства осматриваюсь по сторонам, отмечая, что все нужные персонажи уже здесь. Сергей Федорович в полголоса обсуждает с Андреем Вениаминовичем какую-то сделку. Евгения Сергеевна нетерпеливо постукивает ногтями по столешнице, не приветствуя моё опоздание. Ангелина, младшая сестра Латыпова, отвлекается от пустой тарелки и окидывает меня хмурым пасмурным взглядом. Мне, кстати, эта малолетняя Фифа, прилетевшая на каникулы из колледжа в Великобритании, чтобы отпраздновать в кругу семьи свой день рождения, тоже не нравится. Здравствуйте. Кивнув всем присутствующим, я сажусь через один стул от Тотчима и позволяю ему отдуваться и за меня, и за оставшуюся на работе маму. И он вполне органично рассыпается в комплиментах, произносит длинный высокопарный тост и дарит имениннице изящный браслет из белого золота с россыпью маленьких бриллиантов, пока я под столом переписываюсь с Матвеем. Мот. И куда тебя понесло с этим убогим? Саша. На день рождения к его сестре. Мод. Зашквар. Саша. Не то слово. Тоска смертная. Потешив и без того немаленькое самолюбие сводного брата, я включаюсь в навивающую скуку беседу, отважно переношу пару часов в компании людей, кажущихся мне снобами, и радуюсь, что никакого автор не запланировано. Так что мы с Сергеем Федоровичем, можем беспрепятственно покинуть унылые именины, ненадолго задержавшись в коридоре. Что насчет нашего вопроса, Андрей? Приезжая в четверг ко мне в офис, решим. Обменявшись крепким рукопожатием с отцом Латыповым, отчим делает еще пару комплиментов хозяйкам дома, и уже через какой-то час мы с ним сидим на нашей куда более уютной кухне и по сложившейся традиции пьём чай в то время как мама задерживается, с энтузиазмом вливаясь в новый коллектив. Саша, держи спину ровнее. «Ага», — черкнув ногтём по краю фарфоровой чашки, я соглашаюсь и тут же скрещиваю ноги по-турецки, в раздражающей Сергея Фёдоровича манере, чем вызывая его на тужный зубовный скрежет. «Я совсем тебя не узнаю. С тех пор, как вернулся Матвей...» «Хватит уже во всем винить Матвея». Выкрикиваю то, что стоило сказать еще три года назад, и чувствую необычайную легкость на душе. На вечеринке в субботу во мне действительно сломался какой-то стержень, который отвечал за покорность и послушание, и вряд ли он подлежит починке. «Александра!» Устало выдыхает отчим в ответ на мой протест, не повышая голоса, обращается как к маленькой. «Я же не прошу тебя выходить замуж за Илью!» Ты можешь просто поддерживать видимость нормальных отношений. Тем более, что в этой сделке с Латыповым нуждаюсь не только я, но и вы с Верой. Сергей Фёдорович в очередной раз давит на эффективный рычаг, пользуясь моей дочерней привязанностью. И мне нечего ему возразить. Кроме того, что фальши внутри слишком много, и я вот-вот ей захлебнусь.